Глава 7. К концу лета Александр уже сбился со счета, сколько он повидал нарушителей. В основной своей массе они не сильно отличались от того самого бомжеватого дедушки кони-владельца. Все, как один плохо говорили на русском, невыносимо страдали от потери своей четвероногой собственности. Вот тут было некоторое разнообразие, кто-то искал корову, а кто-то и козой ограничивался. И старательно кланялись при виде офицера, который теперь к ним близко не подходил. Одного раза хватило за глаза. Контрабандисты тоже попадались, целых пять штук. В первый раз, несмотря на то, что их было четверо, обошлось по-тихому. Трудно спорить, когда на тебя берданку наставили и только ждут повода спустить курок. А вот во второй раз пришлось немножко пострелять. Уж очень шустрый Нисун попался. Полчаса за ним бегали. Солдатам очень понравилось выражение «оформить пинка». И данное действие быстро стало одной из негласных, но просто-таки обязательнейших традиций. Еще больше им понравился другой приказ Корнета. Тех задержанных, кто покрепче, отпускали только после сеанса трудотерапии. Дров натаскать или там песка с щебнем для отсыпки дорожек, с выгребными ямами вдумчиво поработать, сено покосить, мусор какой убрать, подмести. Занятие находилось всем, а уж как укрепился авторитет командира второго взвода, тем более, что все уже попривыкли к тому, что именно он постоянно находится в отрядной канцелярии или где-то рядом, в отличие от штаб-ротмистра Блинского или Корнета Зубалова. Командир заставы своим присутствием ее обычно не баловал, отметится на утреннем разводе и в Чинстахов по важным и неотложным делам, по слухам новая пассия, ну или на отдых от важных дел. А его благородие Корнет Зубалов жил и служил и даже дышал в ожидании отставки и лишнего на себя не брал. С утра в канцелярии, потом объезд дистанции и все. Остаток дня дежурил на своей квартире. А меж тем, причины такого повышенного трудоголизма князя были до нельзя банальны. Во-первых, в канцелярии было прохладно, а на улице и в тени доходило до плюс 30. Солдатам еще удавалось походить на распашку, особенно в дозорах, а вот офицерам это категорически воспрещалось. Растегнутый и без фуражки корнет вызвал бы настоящий шок и волну слухов, Хочешь ходить в одной рубашке – делай это дома, а на службе офицер должен быть застегнут на все пуговицы. А во-вторых, занимаясь оформлением разного рода документов, Александр заодно и систематизировал накапливающуюся понемногу информацию. Рядом с какими хуторами чаще всего случаются стычки, какие участки дистанции у Несунов самые любимые, средняя численность и тактика контрабандистов, Наиболее удобные маршруты для караванов, виды и стоимость запрещенных товаров, общие сведения о местности. Даже макет местности потихоньку создавать начал. Было еще и в третьих, к сожалению. Стала приходить боль сначала потихоньку, покалыванием в висках, затем сильной мигренью и неожиданными спазмами. Все чаще и чаще приходилось вызывать холодное безразличие к окружающим, чтобы не сорваться. В такие часы он просто запирался в офицерской комнате, пережидая очередной приступ, или уходил в ближайший лесок и долго стоял там, привалившись к облюбованному дереву. Посетив местного лекаря, господина Матисена, получил твердое убеждение, лучше умереть самому, чем воспользоваться помощью этого коновала, издохнуть сдохнуть после устроенного им кровопускания. Узнать верное средство от головной боли довелось случайно и благодаря контрабандистам. В один из дней голова начала разламываться уже с утра, моментом переведя настроение в минус. Едва он оделся, прибежал запыхавшийся вестовой с неприятной новостью – стрельба на седьмом посту. Опять седьмой. Им там что, медом намазано? На полпути к канцелярии Корнета перехватил старший Унтер с пояснениями. Все оказалось не так важно и срочно, как можно было ожидать. Обстреляли конного объездчика. Три или четыре выстрела, все мимо. Так что никто не пострадал, даже штаны объездчика. Разведка, разумеется, никого не нашла, что никого и не удивило так сказать, обычные будни пограничной службы. Так что вообще ничего не нашли. Ну, лёшку-то их не отыскали. Гильзы там. В какую сторону ушли? Толку с того. Ищи теперь ветра в поле. Чем на заставе торчать, лучше прогуляться. И пехом, а не в седле. Вот что, Семен Васильевич. Организуй мне провожатого. Хочу своими глазами на все посмотреть. Воля ваша, Александр Яковлевич. Только было бы там на что смотреть. В попутчики-телохранители, почти добровольно вызвался Унтер-младший по имени Григорий. Не спеша вышли, не спеша пошли. Вот отсюда они полили, ваш брать. Вот, гляньте, гильзы в землю втоптали. Торопились, видать, ироды. До тропы, где неторопливо передвигался объездчик, метров, ну, пускай, двести. Я не жадный. Четыре выстрела, и все мимо. Пугали? Или стрелок, слепой и косорукий? Зачем стреляли, тоже непонятно. На обратном пути князь внезапно понял, что у него уже давно ничего не болит. Благодать-то какая! Словно по заказу подвернулась живописная полянка с ручейком по самому краешку и удобной лавочкой в виде давно подрубленной под самый корень сосны. Унтер словно заранее знал, что командир остановится именно здесь, и пока Александр расстегнул и скинул на землю китель, уже закончил выкладывать на расстеленный кусок полотна нехитрую снедь: Вареные яйца, лук, хлеб и соль. Вот, ваш брат, ежели не побрезгуете? Благодарю. Унтер заметно отторопел от его аппетита. Видимо, по его представлениям, командир должен был лишь брезгливо поморщиться. Ага, сейчас. Закончив ранний ужин первым, Вернее, проснувшаяся совесть все же заставила оставить немного и Григорию. Офицер сходил и напился холодной, до боли в зубах, ключевой воды. Возвращаясь, зацепился взглядом за две медали на груди Унтера. За храбрость. Хм. Время пока есть, настроение хорошее. Почему бы не полюбопытствовать? Как раз его сотрапезник, услышав вопрос. Куда только и девалась его угрюмость и немногословность. Карнету сходу поведали об эпическом сражении Григория тогда еще Ефрейтора и трех контрабасов, в котором он, несмотря на пробитое пулей на вылет плечо, умудрился убить одного и скрутить остальных, а потом еще и дождался подмоги, истекая кровью. Полгода на излечении, а по возвращении героя ожидала заслуженная награда в виде медали и премия целых три рубля. Когда же Семен Васильевич стал старшим унтером, вспомнили про Григория еще раз, и он подрос в чине до младшего унтер-офицера. Да, смех смехом, а ведь он настоящий, без дураков, герой. Мог отступить, отговорившись раной, но преследовал, догнал и победил в заведомо неравном бою. Да не сосунков каких, а матерых бандюганов. И выжил потом, потому как пенициллин откроет еще очень нескоро любая серьезная рана, подобно лотерее: Может, выздоровеешь, а может и нет. Шансы примерно равные. Скомандовав без чинов, продолжил беседу до просунтера и с удивлением узнал, что Григорий еще и неплохой рукопашник. Это ко всем прочим его достоинствам. А они очень даже внушали. Кроме мордобоя, солдат профессионально управлялся спикой, саблей и шашкой, за сапожником и штыком. Стрелял и попадал при этом на предельную дальность из штатной винтовки. Для Бердана номер два это составляло примерно 500 метров. Был неплохим пластуном, как следствие, хорошо читал следы. Неудивительно, что он выжил в стычке. Если бы плечо не продырявили, так Унтер наверняка этих контрабандистов пинками бы к заставе пригнал. «Григорий, как же ты такую сноровку во всем приобрел?» «Да батя по науку казацку давал» потом дядьку мой, ну и опосля сам, там да сям. Мир это не без добрых людей. Это точно. Ну что, пора возвращаться? Остаток пути прошел под комментарией Унтера о косорукости каждого секрета. Эти плохо сидят, тут плохо укрылись, да еще и покурил кто-то. Вот здесь следы часто находят. Вот тут место открытое до самой чужой границы. А вон там овраг уж дюже удобный, караваны по нему водить. И водят, частенько. Вавшись, Александр начал выспрашивать подробнее. В ответ служивый дал полный расклад за последний год. Где, кто, когда, уже через минуту, офицеру стало понятно, что запомнить ничего не удастся. Вот память у человека. Даже завистно стало. Слегка. Ты мне все, что сейчас поведал, на бумаге опиши. Я прикажу, чтобы тебя для этого дела от других забот освободили. Главное, не забудь ничего. Поподробнее. Сказал и с удивлением увидел, как бывалый унтер растерялся и покраснел. «Что случилось, Григорий?» «Так, Энто, ваш брат, я, значит...» э... «Григорий, я же сказал, без чинов. Чего мнешься, как девица красная? Случилось чего? Ну, Энто, не грамотен я, вот. А вы ж приказали, а я, ну, никак, вот. Читать-то могу, да и то не ахти как, а вот остальное...» так это не беда, кисарю нашему говорить будешь, он все запишет, вот и все. А почему бы его не использовать в качестве личного тренажера? Такие умения, аж зависть гложет. В любом случае, физкультуры не избежать, значит, надо соединять и приятное, и полезное. Решено, надо только унтора уговорить. А чего грамотен то Не дается проклятое. вот и все тут. Уж как батька меня лупил бывало, а все без толку. По правде говоря, и поп-то у нас в станице сам не шибко разумеет. Хочешь, обучу и грамоте, и письму с арифметикой? Легко. Та ну! поди поздно мне уже, цифир-то и прочее вдалбливать будет. Не мальчик уже? Наоборот, лучше. Не из-под палки наука вбиваться будет осознательно. Обучишься быстрее. Глядя на Унтора, так и хотелось сказать, что тому и хочется, и колется. Вскоре последовала последняя попытка отговорить самого себя. «Дорого поди». «Наука за науку, Григорий. Я тебя премудростям книжным всяким разным, а ты меня ухваткам своим поучишь». «Ну, это...» «Согласный я, чего там?» «Только это, мне говорили, что не способен я до грамоты». Удивленно хмыкнув, Александр поинтересовался. «И кто это тебе сказал?» «Да так, люди умные». Уж не знаю, Григорий, как ты меня в обучение возьмешь, а я тебя читать, дописать до первого снега научу. Раздобудь карандаши и бумаги побольше. Заниматься с тобой буду по вечерам в канцелярии. А Что надо для твоей науки? Почесав поочередно лоб, затылок и небольшой шрам на подбородке, Унтер перечислил. Значится первым делом нужна одежонка попроще, какую испортить не жалко. Место тихое. И от отрядного фельдфебеля дозволения? На что дозволение? На тренировки? Так на службе же. И отсутствовать иногда придется. Ну да, я как-то не подумал. Хорошо улажу, когда начнем. А завтра вы и начнем. Чего тянуть-то? Немного с утра, немного к вечеру. Так с подручней выйдет, так и приспособимся. Договорились. И еще, Григорий, о моей учебе никому. Кому надо, знать будут. Остальным без надобности. Да нечто мы без понятия. На заставу князь вернулся довольный. Столько хорошего за один день, такое нечасто случается. Самое главное — боль. Вернее, ее отсутствие. Ушла, как и не было ее никогда. И если он все правильно понял, этому помогла прогулка. То есть хорошая такая длительная физнагрузка. Вдобавок он отыскал настоящий самородок по имени Григорий. Три в одном. Настоящая справочная по всему, что только есть в окрестностях заставы – это раз. Боец-универсал – это два. Почти стопроцентно три – первый его человек-помощник. И там видно будет в общем.